Последние дела в жизни Авраама были погребение жены и сватовство сына. История о том, как Авраам женил своего сына, приемника, благословение Божьего, любимого от любимой Исаака. Эту историю находим в двадцать четвертой главе книги «Бытие». Как женились праведные. Сколько было праведников, но пока не было речи, я говорю о двадцать четвертой книге «Бытие», до этого не было речи, о том, какой должна быть жена. Авраам родился в крепкой патриархальной семье, но ни о предках его не знаем, как заключались браки, и о нём самом мы тоже этого не знаем. И нас ожидает новый богословский сюжет женитьба Исаака. Будем читать 24 главу книгу Бытия с комментариями. Аврааму было 140 лет, Исаак женился в 40 лет. Сотоство и женитьба происходили так. Стих 1. Авраам был стар, дней преклонных, и Господь благословил Авраама во всём. Стих 2. И сказал Авраам рабу своему старейшему дому его, начальствующему над всем, что у него, «Положи руку твою под стегна мою». «Стегна» в переводе с еврейского означает «бедро и чресло». Выражение «выйти из чресел отца» означало происходить родом. Святой Иоанн Златоуст справлялся даже с еврейским текстом, чтобы удостовериться, что речь идет о гениталиях. Именно такой текст. необычный знак клятвы избрала Врам. Почему, так говорит праотец, и цитирую Златауста, почему так говорит праотец: "Положи под стегно моё", потому что здесь начало рождения Исаака. Речь пойдёт о сводстве Исаака и о продолжении жизни рода. Поэтому на то место, через которое исходит передача жизни и семени от поколения к поколению рядом со знаком обрезания должен положить руку старейший из аврамов слуг такой знак клятвы должен был наполнить посла величайшим страхом о чём речь чего страшиться сам авраам стих 3 и закляну тебя господом богом неба и богом земли. Авраам связывает посла клятвой именем Бога творца всего. Так в последних речах Авраама звучит первое положение священного писания: "В начале сотворил Бог небо и землю". Авраам заклинает раба: "Если тот не исполнит поручение, то подвергнется проклятию от Бога". "И закляну тебя Господом Богом неба и богом земли" Да не возьмёшь жену сыну моему Исааку от дочерей хананеев, с ними я обитаю в среде их, но в землю мою, в родство мое до да пойдёшь и к племени моему и ты да возьмёшь жену сыну моему Исааку оттуда. Авраам жил среди чужих племён хананеев. Соседи Авраама очень его почитали. Однако Авраам посылает раба в очень по тем временам далёкое путешествие в родство своё, к родственникам, которые жили далеко на севере, в Харань. Такова воля Авраама о жене для сына. Постараемся понять из предыдущих глав книги Бытия, почему Авраам так решил. В первой главе книги Бытия рассказано, что в самый начальный период человеческой истории, до великого потопа, на земле существовали и жили раздельно два рода. Род праведных потомков Сифа, они именуются сыны Божии, и род, который шёл от Каина, бортоубийцы и богоборцы. Потомки Каина захотели проникнуть к сынам Божиим, и они сумели сделать это. подослав к ним своих женщин. В книге Бытия в шестой главе, стих второй, было рассказано, как женились сыны Божии. Так сыны Божии это потомки Сифа, те, кто служили Богу. Вот как они женились. Они увидели женщин. Женщин чужого племени. Каина увидели, что они хороши. начали брать жон на выбор, какую кто избрал. и брали ото всех тех женщин, им не возражали, им предлагали. понятно, что произошло. перемешалась церковь божья сыны сифа с дочерями человеческими, дочерями из рода каина. нет повести печальнее в истории. чем брак сынов Божиих с дочерями Каина. Авраам последовательно исключает всякую возможность повторения этой истории. Соседи Авраама, Хананеи, оказывали Аврааму величайший почёт. Думается, из них каждый был рад бы выдать свою дочь за Исаака. Можно было смотреть и выбирать ото всех Ни Аврам, ни Сак даже смотреть никого не будут. Выбор исключается сразу. Аврам посылает слугу в далёкое и крайне опасное путешествие за женой для сына. То есть проблема с потомства, братья и сёстры. Потрите. Поставлено в своём пределе, что главный для жены ответ васчёт ведь. Ставлю вопрос ещё раз. Описание ставим. Что главное для жены? Почему так Авраам поступил? Что главное для жены? Нарав. А как определить нрав? Это не лёгкая процедура, но первое это знать, откуда берёшь. На женщине печать рода. А если это проклятие, как бы не были радушны хананеи, или просто вежливы с Авраамом, с ними жить можно, но их женщины, дочери ханаанса, говорит Авраам. А из истории Ноя мы знаем: "Проклят ханаан". 9-я глава, 25-й стих книги Бытия: "Проклят ханаан". Те, кто несёт родовое проклятие, Были Аврааму добрые люди Добрые соседи Он не хочет вступать с ними В родственные отношения 24 глава 5 стих Сказал же к нему раб А не захочет женщина пойти со мной Обратно в землю сию Возвращать Возвращу ли сына твоего в землю Из которой ты вышел Возвращать Возвращу ли Это такой оборот Древнееврейского языка Он означает, должен ли я Непременно Возвратить То есть слуга спрашивает Не возвратить ли Исааков Ту в землю, из которой вышел Некогда сам Авраам И где живут его родственники Сейчас Эта земля, я уже говорил, называлась Харам Где жили его родственники Не возвратить ли тогда Исааков Харам Что же он здесь будет один жить Пусть хоть среди родственников живет Шестой стих. «Сказал же ему Авраам, «внимли себе»». «Внимли себе» означает «берегись», «блюди себя». «Сказал же ему Авраам, «внимли себе, да не возвратишь сына моего туда. Господь Бог неба и Бог земли, который взял меня от дома отца моего и из земли родства моего». Который сказал мне и поклялся мне, говоря Тебе дам землю сию и семени твоему Он, Бог, пошлет ангела своего пред тобою И возьмешь жену сыну моему Исааку оттуда Если же не захочет жена пойти с тобою в землю эту Чист будешь от заклятия этого Только сына моего да не возвратишь туда И положил раб Руку свою подстегна Авраама, господина своего, и поклялся ему в слове том. Итак, Авраам запрещает возвращение Исаака в ту землю, из которой он вышел, и где живут его родственники, в Харам. А это значит, что если не будет ему жены оттуда – То вообще не надо жениться Здесь не на ком, туда нельзя Это важное положение в брачной философии Если нет достойной жены, не нужно жениться Последнее, что должен знать посол, приступая к сватовству Бог устроит А если нет, то не надо и брака только что мы с вами услышали последние в жизни слова Авраама из тех, что приводят священные писания. В этих словах и забота о семье, и вера, и крайняя осмотрительность, которая уместна при последних делах жизни. Стих 10. «И взял раб десять верблюдов от верблюдов господина своего и от всех благ господина своего с собою, и встав, пошел в Арамейское двуречье, в град Нахора». Вот Арамейское двуречье – это северная Месопотамия. Нахор – это покойный к этому времени брат Авраама. В город Нахора есть Харан. Это примерно 720 километров древних. от того места, где жил Авраам. То есть раб должен пройти 720 км до Харана. Слуга Авраама прошёл долгий и опасный путь и пришёл в Харан. Об этом писание не повествует. И пришёл вот он, он пошёл и пришёл. И что ему теперь делать? Вот ты пришёл в незнакомый город, и ты там никто. Твоих прав там никто не будет защищать. Тебя могут убить. И никакого следствия никто не возбудит, потому что ты здесь пришелец, странник. Пришёл в чужой город, что ему теперь делать? Авраам ему никаких инструкций на этот счёт не давал. Почему? Потому что Авраам полностью полагался на разум посла. И даже не сказал ему, как найти родственницу-девицу. Что делает посол? Прежде всего он выбрал место для наблюдения. Это колодец, куда неизбежно под вечер сходились девушки и женщины, чтобы черпать воду. Почерпать воду трудная была работа, но это по тем временам была женская работа. Одиннадцатый стих. Я опустил на колени верблюдов вне града у колодца водного под вечер, когда выходит черпальщицы воды, и сказал: Господи, Боже, господина моего Авраама, дай мне случай сегодня и сотвори милость из господина моего Авраама. Вот здесь надо разбираться. Что это такая за молитва? Дай мне случай сегодня и сотвори милость. Дай мне случай. Случай на языке священного Писания это такое событие, которое по мнению говорящего не имеет связи с другим событием, то есть случайно по отношению к нему. Например, когда ковчег Господень оказался у филистимлян, филистимлян поразила болезнь. Тогда филистимляне задумались, связано одно событие с другим или нет. Ковчег и болезнь. Случай это был с нами. Такой. Сделали они вывод. Или другой пример. Саул замыслил убить Давида. Того предупредили, Давид не явился на пир. Саул подумал, случай это, что Давид не явился на пир. И глагол «случаться» и существительные «случай» могут выражать на еврейском языке пересечение многих внешних независимых обстоятельств в некоторые события, отмеченные высшим смыслом. Посол Авраама просит Бога дать случай, чтобы многое, разное, далекое сошлось в одно место, а ему найти невесту Исаку. Это трудная проблематика, когда в случайных событиях является воля Божия. Трудная это проблематика, она была исследована в трёх библейских сюжетах. Самый знаменитый сюжет это история Иосифа. Последней главы книги Бытия истории Иосифа пространно изложена, досконально проработана. и учит благочестию. Сколько там случайностей, сколько там происшествий, сколько там совпадений. Всё происшедшее с Иосифом называется совпадения или случившиеся обстоятельства. Это я процитировал в переводе с еврейского Бытие, 42-я глава, 29-й стих. И вот говорит нам священное писание: в высший смысл истории Иосифа спасение его самого и его семьи. Это путь церкви в мире предательства, клеветы, злоключения, то, что человеку кажется случайностью, Господь устраивает, и церковь жива. Как остался жив Иосиф и прославился, и был богат, и через него произошло спасение для его семьи. Два других библейских сюжета о промыслительном совпадении случаев связаны с брачной философией. Это замужество Руфи и женить бы Исаака. И понятно, почему вступление в брак даёт повод для философских, поэтических или религиозных раздумий. Очень понятно, два отдельных существа, мужчина, женщина, ходят по разным дорогам. Потом они как-то встречаются, И если нечто совпало, а не оказываются муж и жена, два одноплоть – опять образ церкви. Вот Руфь, будущая жена Ваоза. Нищенствует. Приходит на какое-то поле, чтобы подбирать колосья, что позволялось. Подбирать колосья и питаться тем, что осталось на поле. И что же? Цитирую писание книги Руфь. глава вторая, стих третий. И случился случай, что это было часть поля Ваоза. На языке священного Писания случай, который случается, это уже точно не случайность. Это было для Руфи хорошее начало. Далее по сюжету старая женщина-спутница Руфи уже наставляет её, как нужно привлечь Лаоза. муж женится добродетельной руфи. Перед нами совпадение высшей воли и человеческих произволений. Так не просто выйти замуж. Нельзя сказать, что жена выбирает мужа или муж выбирает жену. Нечто должно совпасть, случай должен случиться. О том, что женитьба отнюдь не ситуация выбора. Я сейчас повторю ещё раз. женить бы, отнюдь не ситуация выбора. Узнаём из истории о сватовстве Исаака. Раб, который должен сосватать ему невесту, пришёл в далёкий, совершенно незнакомый город. Занял позицию для наблюдения и молится, чтобы Бог дал ему случай повстречать нужную женщину. И это была, как он говорит, настоящая божья милость. То есть, если Бог даст такой случай, то это будет Божьей милостью. Раб знает, что Господь Вселенный Бог Авраама. Он просит дать ему случай, надеется на милость Божию, но нечто ми ещё и замыслил, так сказать, сам не плашает. Ему надо наверняка знать, что он исполнил порученное Авраамом дело. Он от себя предлагает высшим силам некий план действий. Посол говорит про себя. Стих 13. Вот я стою у источника воды. Дочери же живущих в ограде выходят почерпать воды. И будет дивиться, который я скажу: "Преклони водонос твой, чтобы мне пить", и она скажет: "Мне пей ты, и верблюдов твоих напою, пока не прекратят пить". Си-у ты уготовал работу ему Исааку и посему узнаю, что ты сотворил милость господину моему Аврааму. И было прежде, чем он окончил говорить помышление своё, и вот выходит Ревекка, которая родилась у Вфуилысыны Милки жены нахора брата Авраама, держа водонос на плечах своих искумую девицу, звали Ревекка. Она была внучкой Нахора, брата Авраама Следовательно, приходилось Исааку племянницей Царь и веки звали его Фуил В чем замысел благоразумного раба? Почему вот он такой план действий предложил Чтобы вышние силы ему следовали? И почему вышние силы последовали такому плану разумному? В чем разум-то был этого раба? Девицу надо на чем-то испытать Надо ее испытать или не надо? Манде. Всех невест испытывают на на чём? Всех невест испытывают на чём? На терпение. А эту девицу, если она родственница Авраама, нужно испытать и на терпение, и на родовую добродетель. Посол Авраама полагает, что родовая добродетель его господина радушие и гостеприимство, если вы читали священные писания, хотя бы детскую Библию читали, то вы знаете, что в предыдущих главах книги Бытия рассказывалось, как Авраам был гостеприимен, и его племянник Лот принимал странников. То есть Авраам и Лот, они были ревностно-милостивы по отношению к гостю. Златоуст пишет, «Раб знал странолюбие Авраама и то, что девице, которую он должен привести к нему, надобно иметь одинаковый с праведником нрав, потому раб не ищет никакого другого знака, а хочет узнать характер девицы по ее гостеприимству». Отметим, что хотя черпание воды из колодца считалось женской работой, напоить 10 верблюдов это значительно больше труд, чем напоить 10 быков. Гражане не знают, что сколько может выпить бык, очень много. А вот верблюд гораздо больше. Итак, перед нами традиционный мотив испытание терпения невесты, который своеобразно окрашен. Поиск родовой добродетели. Златоуст пишет: молитва ещё не закончилась, а уже исполнилась, и слово стало делом. Стих 16. Девица же была хороша видом весьма. Девица была, муж не познал её. Сошедши же к источнику, она наполнила водонос свой. взошла. Нужно прокомментировать вот это выражение хороша видом. Когда мужчина видит, что женщина хороша, это может быть крайне тревожным знаком. Такое было с Адами Божиими, и всё кончилось потопом. Ведь они увидели дочерей человеческих, не то, что они красивые, это неправильный перевод. Не красивые они были. Они увидели дочерей человеческих, что они хороши. только Бог видит, что хорошо. Вот. Поэтому, когда мужчина видит, что женщина хороша, это тревожный знак. Однако сейчас перед нами не тот случай. Потому что красота в полном своём расцвете передаётся выражением, красив станом, красив видом. Такова была красота Рахили и Иосифа. И оба, как мы знаем, могли внушать пылкие чувства. Однако сейчас перед нами не тот случай. На Ревеку смотрит старый человек, и, так сказать, незаинтересованным взглядом. Он не соотносит ее с собой, он ищет невесту для сына своего господина. И к тому же встреча у колодца произошла по молитве. Если так взглянуть на Ревеку, то, пожалуй, можно без опаски сказать, что девица была хороша. Видом весьма И так Ревека явилась И произвела впечатление Посол Авраама продолжает Осуществлять свой план Стих 17 Подбежал же раб навстречу ей И сказал Дай глотнуть Немного воды Из водоноса твоего Ой, Смотри что такое Смиренная просьба Жаждущего у колодца Настал решительный момент 18-й стих. Она же сказала: "Пей, господине", и поспешила, и опустила водонос на мышцу свою и напоила его, пока он не прекратил пить. И сказала: "И верблюдом твоим налью, пока все напьются". И поспешила, и изпорожнила водонос, поила и побежала ещё к колодцу почерпнуть и влила верблюдом в себ. Золтауст комментирует: Девица не побежала прочь от чужеземца и не отказала в просьбе под видом целомудрия. Но сделала даже сверх просьбы вот самое лучшее приданое. Это я обрацитировал и Анна Золтауст. 21-й стих. Человек же изучал её и молчал, чтобы узнать, благоустроил Господь путь его или нет. Было же, когда прекратили все верблюды пить, взял человек кольцо золотое в полсикля весом и два запястья на руке ей 10 золотых сиклей вес их. Ну, короткий комментарий. Сикль это была мера веса. Она менялась эта мера по времени к времени, а кольцо имеется в виду для носа. Вот, не для пальца. Это такой был украшен. Зачем же посол даёт девице богатые подарки, хотя не знает, кто она, так именно потому, что не знает. Здесь он чужой, и посол подарками располагает девушку к себе. И ещё он смотрит, как женщина примет богатые украшения, он её изучает. И волю божью хочет узнать. Для этого делек не жалко, а главное ему нужно приступить к распросу. И не прямо, и себя не называя. Подарок тут уместен. 23-й стих. И вопросил её и сказал: "Чья ты дочь? Возвести мне, есть ли у отца твоего место, чтобы почтить нам?" Она сказала ему: "Я дочь Вофуилы сына Милки, которого Тара дела на хору", и сказала ему: "И микины, и корму много у нас, и место есть, чтобы почить". И преклонился человек и поклонился Господу и сказал: "Благословен Господь, Бог господина моего Авраама, который не оставил милостью своей и истиной господина моего благоустроил меня на путь Господь. В дом брата господина моего. Так раб на самом деле узнал силу молитв братца, пишет Аллатоуст. 28 стих. И побежав от раковица, возвестила в доме матери своей об этих словах. У Ревеки же был брат брата. именем Лован и побежал Лован к человеку во к источнику и было когда он увидел кольцо из запястий на руках сестры своей и когда услышал слова ревеки сестры своей которая говорила так сказал мне человек и пришёл Лован к человеку а он стоял при верблюдах у источника и сказал Лован приди войди благословен Господь Зачем стоишь вне? Я же приготовил дом и место для верблюдов. Вошёл же человек в дом и распряг верблюдов, и дал лавамам кин, и корму верблюдам, и воду омыть ноги его и ноги мужам, которые с ним, и предложил им есть хлебы. И сказал человек: Да не ем Так ему предлагают, как положено, поесть Он говорит, да не ем, пока не из глаголю глаголы мои И сказал Лаван, говори Из глаголю глаголы, тоже оборот древнееврейского языка Посол не может взять в рот пищу, пока из его уст не выйдут слова Обычный порядок гостеприимства: сначала угощение, потом разговор о деле, нарушен. 24-я глава книги Бытия "Женитьба Сака" одна из самых пространных глав во всей Библии. Таких длинных глав очень мало. Рассказ о женитьбе Сака более чем в два раза длиннее чем рассказ о сотворении мира. Неужели женить бы важнее, чем сотворение мира? Как вы думаете? Одно от нас зависит, другое не зависит. Если мы что-то не поймем из рассказа о сотворении мира по его краткости, то это впоследствии можно исправить. К тому же рассказ о сотворении мира по необходимости краток. Если мы не понимаем, язык символов, на котором он дан, то пространное изложение здесь только затемнит суть, что касается женить бы, то один раз в Библии рассказано о том, как правильно это делать. Подробнейше рассказано о всех обстоятельствах, как сватали невесту, потому что если одно упустить, как потом исправить? По всему поэтому Священное Писание ещё раз повторяет известное То есть раб Авраама рассказывает, как происходило его посольство Повторение – обычный прием эпических повествований древности Посол Авраама, однако, повторяет известное Но от себя он нечто прибавит О чем-то умолчит, что-то изменит Вот это интересно понаблюдать Раб Авраама полагается на волю Божью и сам настойчиво сватает тривеку девица хорошая то, что мы сейчас услышим это образец того, как можно вести переговорный процесс. посол Авраама демонстрирует приёмы дипломатии, которые не изменились за последние тысячелетия. 34-й стих. И он сказал: раб Авраама я господь же благословил господина моего весьма и он стал великим и дал ему господь овец и тельцов серебро и золото рабов и рабынь верблюдов и ослов и родила Сара жена господина моего сына одного господину моему после того как состарится ему и он дал ему, что было у него. Хорошее начало. Весьма богат Авраам. А у него сын от законной жены, единственный и другого не будет, один сын наследник всего. Это называется посулить. Начало переговоров посулы. 37-ой. И заклял меня Господь мой, говоря: "Ты да не возьмёшь жену сыну моему от дочерей ханаанских, среди которых я обитаю в земле их, но только в дом отца моего до да пойдёшь и в племя мое, и ты да возьмёшь жену сыну моему оттуда". Если быть точным, то Авраам говорил послу о земле родства своего. А в дом отца своего Авраам слугу не посылал. Однако Лавану приятно будет услышать, что великий Авраам назвал его дом дом отца своего. Это называется польстить, обязательный элемент переговора. 39-й стих. Сказал же я господину ему: а если не пойдёт женщина со мной? И он сказал мне: Господь пред лицом которого я ходил, Ходил пред Господом, так Писание говорит только о великих праведниках Енохе и Ное. Господь, пред лицом которого я ходил, это не речи Авраама. Нельзя представить себе, чтобы Авраам сравнивал себя с Енохом и Ноем. Но Лаван-то этого не знает. В семье Лавана не знают единого Бога. Пусть Лаван поостережется Бога Авраама, которому тот так угодил. Господь пред лицом которого я ходил, он пошлёт ангела своего с тобою и благоустроит путь твой, и возьмёшь жену сыну моему ему от племени моего и из дома отца моего. Тогда будешь чист от заклятия моего. Ибо когда дойдёшь до племени моего и не дадут тебе, и будешь чист от заклятия моего. комментирую, чисто от заклятия моего. Дело в том, что на еврейском языке есть два термина, обозначающие заклятие: одно с угрозой, а другое без угрозы. Посол Авраам говорит о заклятии, которое с угрозой. Это фактически проклятие. Это он явно пресученил. Потому что Авраам, когда обещал, что его слуга будет чист от заклятия, говорил о клятве без угрозы. Вот когда Авраам заставил раба положить руку себе под гениталии и тем исполнил его величайшим страхом. Вот об этом пасул молчит. Авраам не думал грозить верному рабу проклятием. Зачем пасул так изменяет смысл речи своего господина? Он нагнетает обстановку. Заклятие, проклятие Авраама страшная вещь. И это называется погрозить. смотреть посулить польстить погрозить вот что от себя прибавил посол сватующему ревеку чего он не сказал что Авраам запретил возвращать Исаака в землю из которой сам вышел это называется умолчать лучше обжечь людей а дальше всё само за себя говорит это тоже сильная форма убеждения Пусть слушатели сами убедятся, насколько прав посол Авраама, 42-й стих. И придя сегодня на источник, я сказал: "Господи Боже, господин моего Авраама, если ты благоустраиваешь путь мой, по которому я иду ныне, то вот я стою у источника водного, и дочери людей города выходят почерпать воду, и будет дева, которой я скажу: напои меня немного водой из водоноса твоего". и она скажет мне, и ты пе, и верблюдам твоим начерпаю, это самая есть жена, которую готовил Господь служителю своему Исааку, и посему познаю, что ты сотворил милость господину моему Авраму. И было прежде, чем я окончил говорить по мышлению, сразу выходила Ревекка, держа водонос на плечах, и сошла к источнику, и зачерпнула, я же сказал ей, напои меня». И, поспешив, она сняла водонос свой с себя и сказала, пей ты и верблюдов твоих напою. И я напился, и верблюдов моих она напоила. И я спросил ее и сказал, чья ты дочь? Она же сказала, я дочь Вафуила, сына Нахора, которого родила ему Милка. И я вдел кольцо в нос ее и надел запястья на руки Милка. её. Нет, тут вот хитрость наблюдаем. Было не совсем так, как рассказывает гость. Он сначала одарил, потом расспросил. Затем и одарил, чтобы расспросить. Здесь вот немножко хитрит. 48-ой стих. И я преклонился и поклонился Господу и благословил Господа Бога Господина моего Авраама, который навёл меня на пути истины. чтобы взять дочь прата господину ему сына его и так если вы сотворите милость и истину господину моему возвестите мне если же нет возвестите мне да обращусь или направо или налево всякая речь нуждается в ясном завершении это может быть вывод или требование или призыв но это должно быть ясно сказано В конце своей речи посол прибегает почти к тавтологии. Он говорит: Бог Авраама навёл меня на путь истины. Сотворити истину Аврааму, а значит и его богу. От конец его речи. Да, перед нами действительно образец риторики. Речь гостя произвела нужные действия. Родня Ревеки просто не может возражать. Не хочет Пятидесятый стих Отвечав же Лаван и Вафуил Вафуил здесь брат Ревеки, а не отец Отвечав же Лаван и Вафуил сказали От Господа и зашел глагол этот Не можем глаголать тебе злое на хорошее Вот Ревека пред тобою Возьми и пойди И да будет она жена сыну господина твоего, как и слово глагол Господь. Ну, мы видим промысел Божий и искусство посла достигли цели. Нельзя глаголоть против Божьего глагола. Как возражать против хорошего? 52-й стих. Было же когда услышал Раб Авраама глаголы эти, поклонился до земли Господу и вынес рабса сосуды серебряные и золотые и одежды дал Ривеке и дорогие подарки дал брату её и матери её. Златоуст комментирует. Раб Авраама уже смело услуживает Ривеке как обручённой на словах Исааку, одаривает и родных невесты, и только после этого позволяет себе отдохновение не было у них ни записей, ни договоров, ни прочего, что бывает ныне. У древних была запись гораздо важнее и надёжнее. Нарав невесты. 54. И ели и пили сам и мужи, которые с ним и почили. И встав утром он сказал: "Отпустите меня, да отойду к господину моему. Сказали же братья её иметь". Да пребудет с нами девица дней так десять, и после пойдет. Он же сказал им, не удерживайте меня. И Господь благоустроил путь мой, отпустите меня. Они же сказали, призовем отраковицу и вопросим уста ее. Очень серьезный момент во всем брачном посольстве. Вопросим уста ее, пусть сама. громко скажут. Просимуста. Вот пусть устами громко скажут. 58-й стих. И призвали Ревеку и сказали ей: "Пойдёшь ли с человеком сим?" С этим надо разбираться. О чём спрашивали Ревеку? О чём Ревеку спрашивали? А не захочет женщина пойти со мною Это обстоятельство посола говорил Как одно из условий своей миссии Могла Ревека отказаться Предполагалось, что могла Но предполагалось также, что Ревека что-то понимает в жизни Жена не выбирает мужа И муж не выбирает жену Муж жене дан Исаака, между прочим, вообще отец не спрашивал Хочет, не хочет Либо жена из родни, либо никакой жены. Тема «Выбор жены» исключена из сватовства Исаака, можно сказать, вычищена. Это Авраам так поставил дело, чтобы и духу этого понимания свободы как выбора не было в жизни его сына и сына Божьего Исаака. Однако вот ведь Ревекку спрашивают, пойдет она? или не пойдет. Это ей на выбор доно. Разберемся. Сделаем отступление ради важной темы – тема «Выбор». Когда выбор человека касается жизненно важных вопросов, в Священном Писании и во всем библейском мировоззрении приобретает зловещий смысл. чемо выбор в библейском мировоззрении имеет словещий смысл. Потрудимся, перечислим в хронологическом порядке священной истории эти случаи, когда выбор или прямо был грехом, или происходил на словещем фоне. Первое и самое страшное перед потопом сыны Божии уже находившиеся в состоянии крайнего прельщения, увидели женщин каинского рода, что они хороши, приступили к выборам. Сказано: взяли себе жон ото всех, которых они избрали. Следствием этих первых выборов было крайнее растление человечества и великий потоп. Второй случай. Когда Авраам и Лот вынуждены были разделиться и разойтись, потому что слишком многочисленны были их стада. Вместе они пасти всё уже не могли. Авраам предложил Лоту пойти куда тот хочет, чтобы самому пойти в другую сторону. Лот мог пойти куда глаза глядят. Но Лот цитирую поднял очи и увидел окрестности Содома и Гоморы, что это страна орошаемая, цветущая, как рай Божий. То есть Лот прельстился. И сказано: "Выбрал себе Лот пойти в эту землю". 13 глава книги Бытия, 11 стих. Выбрал себе Лот пойти в эту землю. то есть жить с грешниками в землю цветущую. Лот был праведник, но ко времени истребления Содома Лот семью и оказался в Содоме. И следствие выбора, который сделал Лот, гибель жены, кровосмешение и жизнь в изоляции. Третья ситуация выбора – Тебе предлагают разные варианты для выбора, но ты понимаешь, что всё так хорошо обстоит, что в действительности выбора нет. Формальный предлог выбирать есть, а в действительности выбора нет. Так говорил с народом Иисус Навин в своей последней речи. Иисус говорит с теми, кто вошёл с войной в землю обетованную. Эти люди всё видели. Они во всём участвуют. они видели силу Божью главное чтобы они это понимали и помнили и не прельщались и Иисус предлагает народу на выбор религию кому поклоняться Первое цитирую богам которым служили отцы ваши за рекою имею в виду Эрданом за рекою и в Египте Имеется в виду боги языческие. Второе. Богам Амареев, среди которых вы живете, на земле их. Боги языческие. Третье. «Я и дом мой послужим Господу. Изберите сами себе сегодня, кому будете служить». Народ выбрал служить Господу. «Господь – Бог наш!» И сказал Иисус к народу, «Свидетели вы на себя». что вы избрали Господа служить ему. Народ, участник и свидетель священной войны, до тех пор, пока он не прилещается новой жизнью на завоёванной земле, делает единственно правильный выбор. Точнее, пока он не прилещается, для него выбора нет. Как только народ начинает прилещаться Начинается реальный выбор Израиль служил Господу при Иисусе на Вине И после него при старейшинах, цитирую «Которые познали все дела Господа, который он сделал Израиль Но умерли и старейшины, началось прельщение, пошли и выборы Каким богам служить?» Цитирую «И стали почитать сыны Израиля Астарту и Астарофу и богов народов, что окрест их. Вот как сделали реальный выбор прильстевшишь уже и избрали языческих богов. Так будет повторяться и впредь. Теряется богопочитание, и народ, как сказано пророком Исаии, глава 1 стих 29, и народ выбирает для себя дуравы. И сады для идолослужения Сделаем предварительный вывод Основа для реального выбора – прельщение и грех Свобода человека не есть свобода выбора Те, кто предлагают нам выборы, так свободу прельщают Четвертое Самуил был судьей и пророком Израиля До него и при нем Бог сам царствовал над народом Израиля Когда Самуил состарился, а его сыновья, которых поставили судьями, оказались людьми недостойными Старейшины Израиля стали просить, чтобы Самуил поставил над ними царя, как у всех народов Это все первая книга царств, начиная от 8 главы Это был грех Бога отвержения, ибо Израиль, как сказано, отверг Господа, чтобы он не царствовал над народом. Однако Бог не оставляет свой народ, он повелевает Самуилу послушать голоса народа в этом деле. Но перед этим Самуил должен, как сказано, свидетельством засвидетельствовать, то есть с неотразимой ясностью свидетельствовать. объявить, каково будет право и суд царя. Народу Израиля предстоят выборы, кто будет царём Господь или человек от Господа. Самуил объявил народу суровое право и суд царя. Все всё поняли. Израилю предстоит пройти через реальный выбор а предварительно условием его всегда является грех люди израиля как сказано выбрали себе царя не конкретного человека они выбрали сам принцип царской власти что царё должен быть всё-таки человеком и когда 사무ил слогал себе звание судьи Он в последней речи напомнил народу: "Вы избрали себе царя". И чтобы народ понял, какое это было великое зло, так и сказано: "Вы избрали себе царя". Это великое зло. Это же первая книга Царств, 12 глава. Господь явил с неба знамение. Что это действительно так. Народ устрашился весьма от Господа от Самуила. и сказали: ко всем грехам нашим вы прибавили зло, когда просили себе царя. Таким образом, выборы это зло, прибавленное к грехам. Вот что следует из истории Самуила. Выбор это зло, прибавленное к грехам. Пятое. О том, что условием реального выбора является предшествующий грех, узнаём Из истории о царе Давиде Когда царь приказал Пересчитать весь свой народ Сейчас не будем говорить почему Но в то время И при тех обстоятельствах Это был грех Давида отговаривали И даже никто иной Как смелый на грех Военачальник Иоваф Иоваф договаривал царя Давид не послушал Народ пересчитали И как только доложили Давиду А результатёчь вздрогнуло его сердце, и он сказал: "Согрешил весьма". Результатом и последствием этого тяжкого согрешения было то, что Господь через пророка предложил Давиду реальный выбор: голод 7 лет, бегать от неприятеля 3 месяца, моровая язва 3 дня. Выбери себе одно из них. Так сказано во Вторая книга Царств, 24-я глава, 12-й стих. Выбери себе одно из них. Так, голод 7 лет. Бегать от неприятелей 3 месяца. Моровая язва 3 дня. Выбор который был дан царю Давиду в наказание за грех, был особого рода. Нет решения без зла. Царь размышлял, и в искупление греха сделал выбор – впасть в руки Господа, но не в руки человека, и выбрал язву. И уменьшилось число народа на 70 тысяч. Шестой случай это история о том, как сватали Ревеку и женили Исаака. Эта история имеет богословский смысл. Оказывается, возможно было для этих двух душ обойтись без выбора. Исаак и Ревека были достаточно хороши, чтобы не подвергаться процедуре выбора. Только нужно помнить, что за этим Стоит мудрость Авраама, нет, святость Авраама, мудрость посла Авраама, воспитанность Ревеки, но главное, здесь действовал промысел Божий. Мужу дана жена, жене дан муж, выбирать здесь... Это не то, что лишнее, это из другой истории. Это, например, из истории Иакова. Он согрешил перед отцом, и он будет выбирать жену. Выбери себе жену, которую любит. Яков будет обманут и будет бороться за свой выбор. Вот это будет другая история. А как всё чисто и тихо было у Исаака. или веки. Так зачем было Левку спрашивать, пойдёт она к будущему мужу или не пойдёт? Выбор ей предложили, но для неё реального-то выбора нет, потому что нет для выбора предшествующего изъяна, прилещения или греха. Выбор нет, однако движение навстречу друг другу. Со стороны жениха и со стороны невесты должно быть, иначе встречи не будет, они должны двигаться навстречу друг с другом. В истории Исаака объясняется, что движение с мужской стороны должно быть явным, это посольство, подарки и предложения вступить в брак. В истории Руфи объясняется, что инициатором брачных отношений является женщина. Когда Руф пришла на незнакомое поле. Помните, случился случай, что это была часть поля в Аоза. Начало было счастливым, затем Руф начинает действовать. И это было движение со стороны невесты, потому что Руф слушает совет старой женщины. Руф выбирает момент. После трудового дня, когда труд был приятен, сбор урожая. Руф умывается, помазывается, одевается. Не показывается в Аозу, пока он не закончит есть и пить, и прочее и прочее это всё описано в отдельной главе книги Руфь. Кто хочет, почитайте, очень поучительное представление. Действительная инициатива брачных отношений приходит с женской стороны. Кто инициатор брачных отношений и женщина. Об этом сказано в выложении после грехопадения: к мужу твоему влечение твоё. Поэтому выпрашивают у старейшины: пусть сама ясно скажет, пойдёт она к будущему мужу или не пойдёт. кажется, что всё деятельное участие женской стороны в заключении брака сводится здесь к одному слову: да или нет. Это совсем не так. Вот пусть встанет перед глазами картина, как юная девушка в ответ на просьбу дать глоток воды берётся напоить 10 верблюдов. Нет, здесь, конечно, действует родовая добродетель, гостеприимство, да, но не только Здесь мы видим готовность к замужеству. «И призвали Ревеку, и сказали ей, пойдешь с человеком, Сим?» Скажем наперед, что Ревека – образ жены волевой. Она будет разрешать в конечном счете самые важные критические семейные вопросы. Вот что скажет Ревека сейчас. «И призвали Ревеку, и сказали». Ей пойдёшь с человеком сим она же сказала пойду и отпустили ревеку сестру свою и кормилицу её и рававрама и тех, кто с ним и благословили ревеку сестру свою и сказали ей сестра наша еси будь тысячами мириад и донаследуют семя твоего града супостатов. Востав же ревек и девушки свиты её забрались на верблюдов и пошли с человеком, и раб, взяв ревеку, отошёл. Так они отправились в путь. Что же происходит с другой стороны, со стороны Исаака, который вообще-то Судя по всему, не собирался ни свататься, ни жениться. 62-й стих. Исаак же ходил по пустыне у колодца Видения. Сам же он обитал в земле Негев. Разберёмся тут. Это эти названия существенные. Негев это область на юге Палестины, а колодец Видения находился в другом месте, чем то, где обитал Исаак. То есть Исаак жил в стране негов, а в этой точке пустыни он оказался проходом. Ни Исаак не чаял кого-нибудь встретить, ни караван, который вез его невесту. Встреча в пустыне близится. Однажды вечером Исаак вышел за стан один. И вышел Исаак в свое время. тридцать третий стих И вышел Исаак поразмыслить в долину к вечеру и воззрев очами увидел верблюдов идущих И воззрев Ревека очами увидела Исаака и упала с верблюда Таков очень смысл текста. А лебека упала с верблюда. Может быть, так она проворно спешилась, что называется, слетела, но что-то такое с ней произошло, понимаете? Она увидела будущего мужа, а не просто человека идущего в пустыне в одиночестве. Она совершенно не знает, что этот человек её будущий муж. Встреча в пустыне. Муж и жена не выбирают друг друга. Симпатия, влечение, предпочтение, любовь это для жениха и невесты последует. Муж и жена друг другу даны, как Исаак и Ревека в пустыне. Нет и не может быть более выразительного образа, чем эта встреча жениха и невесты в пустыне. чтобы направить мысли всех небрачных, всех грядущих поколений, ни к самовольству, и ни к выбору другого по чувству, но чтобы направить их мысли к осознанному ожиданию того, кто тебе будет дан, либо к осознанию, что тебе дано безбрачье. Шестьдесят пятый стих. Она сказала рабу, кто человек этот, идущий в долине навстречу нам? Сказал же раб, сей есть господин мой. Она же, взяв покрывало, облачилась. Ревека покрылась. Это был знак права. Исаака снять покрывало и обладать ею. Покрывало на голове жены власть от мужа. Ибо не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему должна жена власть от мужа иметь на голове. 1-й послание к коринфянам, 11-я глава. Тут тут понятно: жена глава муж, жена покрывает голову. Один жест сделала Ревека и объяснилась: я твоя жена. И поведал раб Исааку: все слова, которые он сотворил. И ввёл её Исаак в шатёр Сары, матери своей. И взял Ревеку, и она стала ему жена, и он полюбил её, и утешился Исаак по Саре, матери своей. Вот будем разбираться. Взял Ревеку и полюбил Когда муж и жена друг другу даны, то после того, как они стали мужем и женой, после того, как Исаак взял Ревеку, и она стала ему женой, возникает любовь. То, что Писание называет в отношениях мужа и жены полюбить, возникает не до, а после супружества. То есть любовь не руководит вступающими в брак, любовь венчает мужа. и утешился Исаак по Саре, сказано в Писании. Сара умерла, Сара оставила этот мир. Но Исаак не мог оставить умершую мать. Он был безутешен по ней. Когда же Исаак женился, исполнилось писание: оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут плоть одна. Книга Бытия, вторая глава, 24-й стих. Я вам прочитал всю до конца 24-ю главу книги Бытия. Теперь я скажу два слова. А, членам церкви Христовой. Там, мужте, я боюсь, что буду неправильно понят. То, что был рассказано, это из жизни святых. До всех событий здесь описанных Авраам принёс в жертву Исаака на горе Мория. Жертоприношение не было остановлено, убийство сына было остановлено. Намерение Авраама осуществилось целиком. На горе Мория отец принёс в жертву сына с верою в воскресение мёртвых, о чём говорит апостол Павел посланник евреев. Верую Авраам «Будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, принявший обетование, приносил единородного, о котором было сказано, в Исааке наречется тебе семя. Ибо он помыслил, что и из мертвых воскресить силен Бог. Почему и получил его Исаака живым в предзнаменовании?» По мысли апостола Аврам получил Исаака – как воскресшего из мертвых. Это значит, что Авраам действительно принес жертву Исаака, и жертвоприношение не было остановлено. Мы молимся, избави нас от лукавого, то есть не оставь нас дьяволу, как был оставлен Иов на гноище, и как был оставлен распятый на Голгофе. И мы молимся, не введи нас в искушение, как Авраама на горе Марье. И Златоуст считает, что жертва действительно имела место. либо что касается произволения, намерения, то праотец уже обогрил свою руку кровью, уже касался ножом груди сына своего и действительно приносил жертву. А мы сейчас о чём говорили? Как Авраам женил сына. Это какой разум нужно иметь, я говорю о Аврааме, чтобы так всем распорядиться? искуство посла в Исааке могли наблюдать. Исаак себе жену не искал. И он был святой жизни человек. А Ривека была хорошо воспитана. Таких девиц, как Ривека, я, признаюсь, не видел. Отец святой, сын святой, девица прекрасно воспитана. И в этой ситуации в этой ситуации выбор излиш Вот о чем говорит Священное Писание. Ну и в этой ситуации слово невесты «пойдешь ли с человеком сим» абсолютно необходимо, потому что инициатор брачных отношений всегда женщина. Еще раз, братья и сестры, почему я это говорю? Боюсь, что вы послушаете этот рассказ о... как Авраам женил сына, и не пойдёте на выборы президента Российской Федерации. Надо идти на выборы. Потому что не святой мы в жизни. Мы решились благодатить царство, а раз так, будьте любезны. Идите на выборы, голосуйте по совести. Или того пуще боюсь, будете выдавать свою дочку, её не спросясь. Я действительно этого опасаюсь, потому что видел, как гречане и прямо наши православные подражают святым. Будем разумны и храним вас, Господь.